Глава сорок третья На следующее утро Дэвида разбудили голоса внизу и запах жарящегося бекона. Слышались быстрый говорок Эйлин и размеренная речь Шона. Через легкие занавески пробивался серый полсвет. Джефф еще спал. Вид у него был не очень. Дэвид несколько раз за ночь просыпался от приступов кашля своего соседа. дэвид встал и натянул одежду, которую ему выдали вечером. Джефф сел, снова закашлялся и попил воды. Дэвид отдернул занавески. При дневном свете туман казался серовато-бурым, он лез в окна, покрытые сальными пятнами сажи. Где-то впереди угадывались очертания стены, окружавшей маленький двор. — смог густой, как прежде, — сообщил он Джеффу. — Ты как? На лбу у Джеффа блестели капельки пота. «Не очень. В горле все так же першит. Голова болит. Господи, эта вонючая гадость проникает даже сюда. Я ее чувствую. Прости, я не давал тебе спать ночью. Ты не виноват. Забавно, но мне снился сон, будто я снова в Африке. Иду навестить Элейн. Ее муж в отъезде, и я поднимаюсь на крыльцо ее бунгало, но дверь открывают мои родители, мама и папа». «Молодые, как в пору моего детства!» Джефф лег и уперся в потолок тоскливым взглядом. Дэвид никогда еще не слышал такого уныния в голосе друга. «С ними все будет хорошо», — сказал он. «Я просто подумал, что, наверное, больше не увижусь с ними. А если мы вышвырнем немцев?» Джефф вяло улыбнулся. Дэвид подумал, что Сара наверняка чувствует то же самое по отношению к своим родным. Ему-то хорошо, только отец остался, и тот в безопасности в Новой Зеландии. Можно даже поехать и поселиться у него. Когда они спустились, Бен и Наталья уже завтракали. Элейн расставляла тарелки. Из радиоприемника на кухне звучал «Выбор домохозяек». Шон натягивал подбитые гвоздями сапоги. «Яичница с беконом?» — спросила Эйлин у Дэвида, потом перевела взгляд на Джеффа. «Как себя чувствуете?» «Слегка шатает. Я дам вам таблетку от головы. Боюсь, этот гороховый суп за окном провисит целый день, если верить прогнозу по радио, а то и дольше. Выражают беспокойство по поводу Смитфилдской выставки скота. Некоторые животные заболели. Вонючий туман. Ну же, присаживайтесь». Устраиваясь, Дэвид встретился взглядом с Натальей. Та улыбнулась наполовину грустно, наполовину заговорщически. Она помыла голову, волосы ее были каштановыми, шелковистыми. Дэвид заметил, что Джефф перехватил их с Натальей взгляды и быстро отвел глаза. «Где Фрэнк?» — спросил он у Бена. «Тоже неважно себя чувствует. Через минуту я отнесу ему завтрак наверх». Шон встал. «Мне пора на работу. Вернусь около шести». Он кивнул гостям и нежно поцеловал Эйлин в лоб. «Будь осторожна, слышишь? Береги тут всех». «Ну, ступай». Она на миг коснулась его щеки, потом вернулась в кухню. Стукнула входная дверь, закрывшаяся за Шоном. «Фрэнку кажется, что Шон его не взлюбил», — тихо сказал Бен. «Поэтому он остался наверху. «Люди боятся больных с психическими расстройствами», — Наталья покачала головой. Фрэнк разглядел этот страх в мистере Оши. «Я отнесу ему завтрак», — вызвался Дэвид. «Он принял таблетку». «Я дал ему, когда он проснулся». «У него зависимость от этих таблеток, да?» — спросила Наталья. «Нет», — ответил Бен. «От этих таблеток зависимости не возникает». Но, сидя на них, люди привыкают чувствовать себя спокойнее. Поэтому отучать их надо постепенно. Мы перестанем его пичкать, когда окажемся в безопасности. Бен серьезно посмотрел на нее. А пока ему лучше пребывать в покое. Не только ради его самого, но и ради нашей безопасности. Дэвид отнес поднос наверх. Фрэнк сидел на кровати, одетый в старый кардиган полковника Брока, и смотрел на туман. Электрический камин с одной спиралью немного смягчал холод. Фрэнк встретил Дэвида печальной улыбкой, совсем не похожей на жуткий обезьяний оскал. «Я принес тебе завтрак. Проголодался?» «Да, я бы съел чего-нибудь». «Бен сказал, что ты не захотел спускаться?» «Да, этот мистер Оши...» Фрэнк устало пожал плечами. «Шон — нормальный человек». «Просто очень тревожится, что мы здесь, у него дома». Дэвид поставил поднос на кровать. «Он видит», — сказал Фрэнк и глубоко обреченно вздохнул. «Что видит?» «Я всегда знал, что на мне висит проклятие», — Фрэнк говорил так тихо, что Дэвиду пришлось наклониться. «Есть во мне такое, сам не знаю что», — он беспомощно махнул изувеченной рукой. «То» что заставляет других людей причинять мне зло. Так всегда было. Он посмотрел на Дэвида и коротко хохотнул. «Вижу, тебе кажется, что во мне говорит безумие». «Фрэнк, некоторые люди, как бы выразиться, пугаются тех, кто побывал там, где ты был. И ты не сумасшедший», твердо добавил Дэвид. «Нет, это всегда было так». Фрэнк упрямо затряс головой когда я был еще маленьким и не ходил в школу. Мать подчинилась лже-спиритке, миссис Бейкер. Она-то и упекла меня в ту школу. Я видел ее во сне сегодня ночью. Она сидела в саду, в небе парили ангелы. Наверное, это был рай. Миссис Бейкер пила виски из бутылки и смеялась надо мной. Дэвид коснулся его руки. «Ты бы поел, а...» Завтрак остывает». Фрэнк послушно поставил поднос на колени и начал есть. Хотя правая рука не до конца повиновалась ему, с вилкой он управлялся ловко. «Опыт», — предположил Дэвид. «Ты заметил это, когда познакомился со мной?» — спросил вдруг Фрэнк, покончив с завтраком. «Что? Твою руку?» «Нет, ее все замечают. Я имею в виду эту штуку вокруг меня. Ауру». «Мать много говорила про ауры». «Нет, Фрэнк. Мне просто показалось, что ты испуган. Я подумал, что это из-за школы. Ты редко говорил про нее, но ясно, что там было плохо». «Это верно». Фрэнк снова посмотрел в окно на туман. «Вот только большинство сумело приспособиться, а я вот нет». Он покачал головой. «Если ты не такой, как все...» И не делаешь, чего они хотят. Да, с тобой могли сотворить что угодно. Во многом они похожи на нацистов. Знаешь, я всегда чувствовал, что моя жизнь закончится по-настоящему плохо. Что это предопределено. Он посмотрел на Дэвида и продолжил. «Помнишь, вчера в поле я сказал, что всегда хотел быть нормальным. А ты ответил, что чувствовал то же самое. Почему? Ты не такой, как я». «Совсем наоборот! Люди тебя уважают, ты им нравишься, и так было всегда!» «Неужели?» Дэвид неуютно заерзал. «Люди чего-то ждут от меня. Когда я был ребенком, все ждали чего-то особенного. У меня были достоинства, ты прав, но я постоянно сознавал, что не могу быть обычным, в точности, как это было с тобой. Вспомнилась школа, то, как он погружался в бассейн, вниз, к тишине, к покою. Так или иначе, я сам навлек на себя беду. Я вступил в сопротивление, обманывал жену и всех, с кем работал, потому что... Почему? Потому что в глубине души я был очень злым. И, наверное, всегда. Он повернулся к старому другу. И ты, должно быть, тоже, Фрэнк. Ты ведь наверняка злишься. Фрэнк пожал плечами. «Не знаю. Может быть. Но какой прок сердиться на судьбу?» Голос его понизился до шепота. «Бояться? Это да. Ведь ты не можешь изменить судьбу. Не можешь ничего сделать». Ты вытолкнул брата в окно. «Это был несчастный случай. Но он и вправду заставил меня выйти из себя. Не следовало держать себя в руках». Фрэнк заговорил с неожиданным напором. «Если бы я этого не умел, в клинике все вытряхнули бы из меня. Ты должен держать себя в руках!» С расстановкой и яростно заявил он. «Этому я научился в школе!» «Спокойно, Фрэнк, спокойно. Никто здесь не желает тебе зла. Ни мистер Оши, ни все мы. Замечательно!» «Нужно иметь немалую выдержку, чтобы не выдать то, что сказал тебе брат, когда ты был один в клинике и в полиции. Не стоило тебе рассказывать этот секрет про бомбу. Прости, но это слишком серьезная вещь, чтобы ее вынести». Он поглядел на Дэвида с неожиданной резкостью. «Ты никому не сказал?» «Я же обещал, что не скажу. Знаешь, в поле...» Я подумал, что если ты узнаешь, как это важно, то поймешь, что мне нужно умереть». «Не нужно, Фрэнк. Мы выберемся. И ты тоже дал обещание, помнишь, остаться в живых?» «Помню». С минуту висела тишина, затем Фрэнк сказал. «Каково будет жить там, в Америке? Мне доводилось встречать американцев. Они всегда такие шумные. Потом эти гангстеры в фильмах». «Но страна большая, ведь так? Быть может, я где-нибудь найду покой? Как думаешь, Дэвид, у меня получится?» «Надеюсь, что да. А куда поедешь ты? Ты и твоя жена?» «Не знаю, как насчет Сары, но я бы хотел поехать в Новую Зеландию. Это хорошее место. Там живут достойные люди, которые ненавидят это фашистское дерьмо. Вы разве не вместе поедете?» Фрэнк выглядел удивленным. «Я не знаю». «Никуда мы не попадем, Дэвид. Ты же знаешь», — сказал спокойно Фрэнк. «Это только мечты. Немцы меня схватят». «Не схватят. Ну же, Фрэнк, пока все идет успешно. Нужно быть оптимистом». Фрэнк потянул за нитку, торчавшую из матраса. «Ты говоришь, что у вас на случай прихода немцев есть капсулы с цианидом». «А эта Наталья застрелит меня, чтобы я не попал к ним в руки!» «Но что, если у вас не будет шанса?» «Дэвид, я тоже хочу иметь капсулу с цианидом!» «Я не воспользуюсь ею, если нас не схватят!» «Обещаю! Но я... Я хочу иметь равные с вами шансы!» Дэвид посмотрел на него. Наталья и Бен никогда не рискнут предоставить Фрэнку новую возможность для самоубийства». Американцам он нужен живым. К тому же Бен и Наталья тоже прониклись сочувствием к бедняге и не позволят ему умереть. Я переговорю с ними, сказал он. Фрэнк кивнул, но по выражению лица Дэвид видел, что его друг не верит в положительный исход. Есть в нем какое-то сверхъестественное чутьё, подумалось Дэвиду. Чутьё преследуемого зверя. После завтрака Бен убедил Фрэнка сойти вниз. Эйлин ушла, чтобы купить кое-что и встретиться со связным из сопротивления. Они расположились в зале. Джефф по-прежнему казался больным, он часто кашлял. Звук получался сухой, резкий. Бен предложил сыграть в какую-нибудь настольную игру. Эйлин обмолвилась, что в соседней комнате есть несколько штук. Дэвид пошел за ними и включил свет — Из-за тумана в помещении было сумрачно. В комнате стоял немного затхлый запах малоиспользуемой лучшей гостиной. Под столом обнаружилась коробка с играми. Шахматы, шашки и монополия. Следующие несколько часов они играли в монополию, словно на какой-то причудливой семейной вечеринке. Фрэнк оказался самым удачливым игроком. Рядом с ним высилась куча денег — «Так ты у нас монопольный капиталист, Фрэнк! Вот ты кто!» — воскликнул Бен в шутку. «Все деньги у меня забрал, ничего не оставил!» У Фрэнка был довольный вид. «Я просто стараюсь думать наперед, вот и все!» Бен покачал головой. «Мне доводилось игрывать, пока я мотал срок, и я был очень неплох, но ты просто чертов гений, приятель!» «За что вас посадили в тюрьму?» — спросил Джефф. «За политические убеждения?» Бен впился в него взглядом. «Нет. В школе я был непослушным мальчиком и совершал плохие поступки. По крайней мере, так посчитали власти Глазга. В семнадцать я получил два года в Борстале и хорошую порцию березовых розок». Дэвиду вспомнились рубцы, которые он заметил на теле Бена вчера вечером. тот и настал конец многообещающей карьере», — продолжил Бен. «Родители от меня открестились, сволочи старые. Впрочем, отсидка привела меня в политику. Тамошный народ как следует просветил меня насчет классовой системы. Поэтому я тех годах не жалею». «Класс для тебя определяет все», — печально улыбнулся Дэвид. «Ага, так и есть. Мы с тобой разговаривали пару раз, и ты не всегда понимал меня с моим-то говором, так ведь?» «Иногда он у тебя проскальзывает». «Если я заговорю так, как говорят у нас, ты вообще ни слова не поймешь». «Это из-за твоего шотландского выговора?» «Нет», — Бен пристально посмотрел на него. «Это потому, что я шотландец из рабочего класса». «Он прав», — сказал Фрэнк. «Я вот учился в Шотландии, но вполне себе понимал разговор учеников». «Это потому, что они говорили, как шотландцы из среднего класса». «Моррингсейт!» Бен произнес название так, что Фрэнк сделал то, чего Дэвид за ним вообще не припоминал. Рассмеялся. «Настоящие различия определяет класс, а не национальность», безапелляционно заявил Бен и пихнул Фрэнка. «Но, давай, Рокфеллер! У Дэвида еще осталась пара домов!» Они переключились на шахматы. Дэвид играл с Фрэнком, как и обещал, остальные смотрели а джефф поднялся наверх прилечь было часа три фрэнк выигрывал вторую партию когда пришел шон меня отослали домой сказал он по всему лондону проблемы товарники не ходят машинисты не могут разглядеть чертовые сигналы тут все нормально да элен вернулась пока нет ответила наталья Шон закусил губу. «Это все туман, не переживайте», — успокоила она его. «Как поживаешь, приятель?» — с улыбкой обратился Шон к Фрэнку. «Прости, что был несколько групп вчера. Это все напряжение, понимаешь?» «Все в порядке», — робко улыбнулся Фрэнк. «Друзья, да?» Шон протянул руку, Фрэнк пожал ее. Дэвид предположил, что тут поработала Эйлин, Шон обвел глазами стол. «А где тот, светловолосый малый?» «Поднялся наверх отдохнуть», — сказал Дэвид. «Неважно, себя чувствует. Видимо, из-за тумана». «Ну и зараза! У одного из моих товарищей по работе астма, так его после обеда увезли в больницу. Надеюсь, успеют доставить туда, а то машины по улицам еле ползут. Если отправка евреев планировалась на сегодня, ее точно перенесут». Шон вздохнул. «Пойду съем бутерброд». Он отправился на кухню. Дэвид освободил стол и понес всё назад в соседнюю комнату. Включив свет, он поставил коробку под стол, а когда распрямился, заметил, что за окном кто-то стоит. На него смотрело маленькое белое лицо. Дэвид замер на секунду, потом шагнул вперед». И успел заметить, как в пелене тумана растворяются шапочка и детский дождевик. Он быстро вернулся в зал. «Что стряслось?» — спросила Наталья резко. «Там был мальчик. Он стоял в саду и заглядывал в комнату. Возможно, тот самый, что живет через дом отсюда». «Дерьмо!» — выругался Бен, наполовину приподнявшись. Шон выскочил из кухни, подбежал к входной двери и распахнул ее. Через минуту он вернулся, тяжело дыша. «Я слышал, как в тридцать восьмом доме стукнула дверь. Это мелкий мерзавец везде сует свой нос. Насмотрелся по телевизору программ, где призывают высматривать террористов. Он видел только Дэвида, и его же он видел вчера», — сказала Наталья. Шон нахмурился. «Скажет отцу, что здесь поселился мужчина, который говорит, как человек из приличного общества». Оши сел и стал нервно грызть кулак. «Даже не знаю, как быть. Подождем и послушаем, что скажет Эйлин». Эйлин вернулась полчаса спустя, сгибаясь под тяжестью сумок. «Ну и погодка!» — воскликнула она. «Автобус еле плелся. От смога на всем остаются черные пятна. Только поглядите на пороги!» Эйлин обвела их взглядом и сразу помрачнела. «Что-то случилось?» Шон рассказал, что Дэвид видел мальчика. «Эх, что за невезение!» И я не встретила ее мать в магазине, хотя рассчитывала на это. А юный Филипп заглядывает всем в окна, играет в шпионов и террористов, как все мальчишки. Она посмотрела на Наталью. «Что скажете?» «Не знаю. Мне эти люди не знакомы. Мы заставали его за подглядыванием и до того, как приехали гости». «Одинокий парнишка. Любил играть с нашими детьми, пока родители в прошлом году не запретили. Думаю, все будет хорошо. Больше он никого из вас не видел?» «Нет». «Я найду предлог и потолкую с его матерью. Скажу, что вы наш дальний родич». «С таким-то говором?» — усомнился Шон. Дэвид покраснел. «Я и сказал-то пару слов». «Ну, теперь уж ничего не поделаешь», — сказала Эйлин. «Ступай и поговори с ней», — потребовал Шон. Его жена покачала головой. «Нет, ей покажется странным. Чего это я так беспокоюсь? Встретиться нужно как бы случайно». Эллен нахмурилась, все еще пребывая в нерешительности, и обвела взглядом гостей. «Похоже, вам придется побыть в Лондоне еще пару дней. Подводная лодка уже стоит в проливе. Вопрос в том, когда погода улучшится настолько, чтобы вас могли подобрать». «Мне пока не сообщили, где это будет». Джефф спустился и теперь сидел у огня, бледный, в испарине. Он покачал головой. «Так нас в самом деле ждет подводная лодка?» «В самом деле». «Это вправду», — подумал Дэвид. «У них может получиться». «Есть новости о моей жене», — спросил он у Эйлин. «С ней все хорошо. Она не в Лондоне». «Недалеко от того места, откуда вам предстоит отправиться». Эйлин помедлила, потом добавила. «В часе езды отсюда». Наталья бросила на нее предостерегающий взгляд. «Она права», — решил Дэвид. «Чем меньше мы все знаем, тем безопаснее для нас». После ужина Эйлин попросила их дежурить ночью по очереди, начиная с Бена. Все уселись в гостиной, за исключением Наталии, которая пошла наверх отдохнуть. Джефф то и дело кашлял. В комнату набилось шестеро человек, по большей части курящих, и скоро ее заполнил чат. Эйлин предложила Джеффу перебраться в другую комнату, окнами на улицу. Фрэнк спросил, нельзя ли ему пойти в спальню и прилечь. Бен посмотрел на Дэвида, тот кивнул. Фрэнк обещал не выкидывать глупостей. Смотрели новости. Лондон встал по причине тумана. Приемные покои во всех больницах были забиты людьми, страдающими заболеваниями дыхательных путей. Еще несколько женщин подверглись нападению грабителей, которых не успели разглядеть. Их били по голове и отнимали сумочки. Одну ударили ножом. «Помоги им, добрый боженька, как говорила моя мама», — проворчал Шон. «Только он не поможет». «Выросли католикам». Дэвид подметил, что в отличие от большинства ирландских домов, где ему приходилось бывать, в этом нет католических икон. «Мы оба», — ответила Эйлин. «А вы?» «Нет, мои родители неверующие». По лицу Эйлин пробежала тень. «Как можно теперь верить в католическую церковь, после того, как она поддержала все фашистские режимы в Испании, в Италии, в Хорватии?» Шон согласно кивнул. «Ирландия тоже не рай земной. Видел кто-нибудь из вас фильм, который папа сделал несколько лет назад?» «Я видел», — сказал Дэвид. «Пий, двенадцатый, гуляет в саду, указывая народом путь мира. Как будто сам живет не на этой планете». а буркнул Шон. «Не только живет, но и помог создать этот новый мир. Вот почему его даже по британскому телевидению показывают». Выпуск новостей завершало развернутое интервью с Бивербруком о снижении пошлин на торговлю с Европой. Бивербрук держался задиристо и оптимистично, репортер, как обычно, уважительно. О депортации евреев не упоминалось. Премьер-министр заявил, что во время недавнего визита установил самые близкие отношения с доктором Геббельсом и превозносил все, что министр пропаганды сделал для Германии. «Ветер все сильнее дует в паруса Геббельсу», — заметил Шон. «Когда Гитлер умрет, кого Геббельс поддержит? Гиммлера или Шпеера?» Бен кивнул. «Бивербрук использует Геббельса как свой страховой полис. Бьюсь об заклад, что именно Геббельс выторговал обещание избавиться от евреев во время визита в Германию. Личная услуга». Дэвид поднялся наверх, проведать Фрэнка. Тот сидел на матрасе и растирал изувеченную руку. Он посмотрел на Дэвида. «Болит сегодня». Он поморщился. «Не нравится ей сырость». «Надеюсь, мы уедем отсюда через день-другой». «Куда?» «Узнаем, когда нам смогут сообщить без всякого риска». «Наталья заходила переговорить со мной», — сказал Фрэнк. «Она милая». «Все понимает. Рассказала про своего брата. У него тоже были проблемы. Женщины. Большинство их ничего не смыслит. Они могут быть даже хуже мужчин. Но она не такая, правда?» «Нет». Дэвид улыбнулся. «Она очень даже особенная. Я рассказал ей про школу». Он кивнул на руку. «Знаешь, я иногда пытаюсь представить, как сложилась бы моя жизнь...» «Не повстречайся, мать, с миссис Бейкер. Не отправься я в Стрэнгмен. В Америке живет ученый-физик. По его мнению, наш мир — лишь один из миллионов параллельных миров, существующих рядом друг с другом, но различающихся в мелких деталях. Может, есть миры, где все счастливы?» Лицо его помрачнело. «А может, есть и такие, где всех убили атомные бомбы?» «Я стараюсь не думать об этом». «Мы завязли вот в этом мире», — сказал Дэвид. «Скверное место, но мы должны постараться, чтобы сделать его лучше». Именно так выразилась Наталья. «Я посплю тут, пока Бен на дежурстве, а Наталья пусть отдохнет в моей комнате. Я тоже собираюсь укладываться. Ты пока готовься, а я пойду выкурю последнюю сигарету». «Ладно». Фрэнк снова улыбнулся той самой мягкой улыбкой. «Спасибо, Дэвид! Спасибо за все!» Проходя мимо комнаты, где отдыхала Наталья, Дэвид услышал шевеление, поколебался, потом тихонько постучал в дверь. Она разрешила войти. Наталья сидела на той половине матраса, на которой Дэвид спал вчера, и расчесывала волосы. Женщина улыбнулась ему, «Не получается заснуть?» — спросил он. «Нет. Обычно я могу уснуть где угодно, но не в этот вечер». «Я размышлял над тем, что вы сказали вчера». Дэвид закрыл дверь. «Вы правы. Мне следует признаться, что я еврей. Но я хочу, чтобы жена узнала об этом первой». Наталья взглянула на него. «Ее это огорчит?» «Не думаю. Не знаю». «Но это еще один мой секрет от нее, поэтому я хочу сказать сперва ей». «Звучит разумно», — он покачал головой. «Со времени гибели нашего сына? Странно. Вроде бы трагедии должны объединять людей, но часто разводят их в стороны». Наталья серьезно посмотрела на него. «Мой муж, у него тоже был секрет от меня. Я вам говорила, что он служил в немецкой армейской разведке» в обвере да его направили в англию в конце сорок второго летом того года мы видели как увозят евреев мы поженились перед самым его отъездом в берлине мой брат умер незадолго до того муж служил шифровальщиком в Сенатхаусе». разве абвер не расформировали ходили слухи о заговоре с целью убить гитлера да в сорок третьем «Не знаю, какую Германию создали бы офицеры», — она грустно улыбнулась. «Наверное, старомодную и правильную». Густав был очень старомодным. Он участвовал в заговоре. «Да, не смог забыть того поезда с евреями, который мы видели. Кто-то выдал заговорщиков, мы так и не узнали его имени. Многих сотрудников Абвера казнили. Тех, в ком не были уверены, как в Густаве, отправили на восток, на фронт, с которого не возвращаются. Существовали подозрения даже насчет Ромеля, но они так и не подтвердились. «Как вы узнали о причастности мужа?» «Когда его отправили в Россию, я осталась здесь, он это устроил». У нее вырвался глубокий вздох. «Однажды, вскоре после его гибели на фронте в 45-м, на меня вышло сопротивление, тогда оно только зарождалось, Черчилль еще заседал в парламенте, но уже видел, к чему все идет. Организация уже создавала сеть сторонников, людей, способных передавать сведения. А я работала переводчицей, встречала многих из приезжавших сюда немцев. Видите ли, сопротивление наладило контакт с моим мужем. Он работал на него, стал так называемым «двойным агентом». Он сказал соратникам, что я могу помочь, если с ним что-нибудь случится но пока был жив, ничего мне не говорил. Хотел меня защитить в точности, как вы, свою жену. Еще, мне кажется, Густав хотел, чтобы я знала о его борьбе против нацистов. Наталья посмотрела на Дэвида и послала ему свою печальную улыбку. «Выходит, я тоже знаю кое-что о секретах, об отважных людях с секретами. И вы решили примкнуть к сопротивлению?» «Она вот уже семь лет ведет эту опасную жизнь», — подумал Дэвид. «Да, ведь больше у меня ничего не осталось. И я хотела поквитаться с нацистами за Густава, за мою поруганную страну, за моего брата, а еще помочь избавить Европу от националистического угара. Понимаете, это не просто месть. Я стремлюсь к чему-то большему, к лучшему миру». Дэвид потупил взгляд. «Фрэнк сказал недавно» что ему кажется, будто вы понимаете его. «Наверное, это потому, что у вашего брата имелись проблемы?» Наталья молча кивнула. «Простите, они отобрали у вас все, не так ли?» Дэвид видел, что в ее глазах стоят слезы, но женщина мужественно улыбнулась и ответила. «Мы с Густавом знали счастливые дни, и с братом Петром мы провели славные годы до войны». Братислава в тупору была космополитическим городом, и мы являлись его частью. Вместе ходили в университет, она вздохнула. В том прекрасном старом городе на Дунае. Я впадаю в сантименты, ибо город был так грязным и бедным, но в наших кругах Среди наших друзей, где человек мог быть частью венграм, частью евреем, частью словаком, частью немцам, частью татарином, это не имело значения. «В каждом есть часть чего-то», — скажете вы. В XIX веке жители Восточной Европы обычно не имели четкой национальной идентичности. Но с подъемом национализма это стало опасным. Дэвид снова помедлил в нерешительности, потом сел на кровать рядом с ней. «Мы, англичане, считаем себя особенными. В этом вы схожи с немцами, чувство принадлежности к великой имперской нации. Я думаю, в тридцатые годы вы полагали, что фашизм никогда не придет в Британию. У вас ведь так долго была демократия. К тому же, как только что было сказано, вы ощущаете свою слабость, но вы ошибались». Стоит только создать необходимые условия, и фашизм привьется в любой стране, подпитываясь ненавистью и национализмом, уже пустившими корни. Не застрахован никто. Я знаю. У нас в Словакии есть свои мелкие фашистские вожди. Люди, для которых национализм стоит превыше всего. И главный среди них священник. Да, мансиньор Тесо. Правящая партия состоит из фашистов и католиков. Ватикан и фашисты взаимодействуют в большей части Европы. И те, и другие обожают порядок. Тем не менее, когда забирали евреев, некоторые католические священники протестовали. Она в недоумении взмахнула рукой. А другие заявляли, что евреи получают по заслугам. «Мой муж, Густав, был католиком, добрым католиком». Наталья повернулась к нему. «Хорошим человеком, как вы». Она замялась, потом положила руку на его ладонь. На этот раз Дэвид ответил, наклонился и поцеловал ее.